Криминальная хроника. Вчера на Манежной площади была драка между фанатами Спартака и фанатами Зенита. Победили фанаты Амона. <звы> Два ковбоя идут по прерии. Сдаются мне Билли. Здесь кто-то скакал. С чего ты взял, Джон? Смотри, сколько нас на троллейбусное управление примет на работу бубнильчиков для объявления остановок. <соединяющие> а теперь рубрика номер один «Это интересно». Знаете ли вы, любители этого интересного, что человек не хуже муравья может перенести груз в 20 раз больше его собственного веса? Но за большее количество раз и при этом изрядно матерять. Доктор, вы знаете, мне каждую ночь снится космарный сон, как будто меня хватает и, и выбрасывают из самолета. Ну, надевайте на ночь, бросут.